Глава вторая. В ту ночь я уснула легко и незаметно. Помню, пересела на диван, прижимая к груди пульт. Заказала любимую мелодраму про девушку за 30 и несчастную любовь. Даже начало, кажется, смотрела, но затем провалилась в темноту. Такой сон и сном-то назвать язык не поворачивается. Так Бессмыслица какая-то. Он не принёс мне ни отдыха, ни облегчения, только удивление тому, что наступило утро. А потом пришли воспоминания и понимание произошедшего. Однако не совсем ещё протрезвевший мозг, вместо того, чтобы испугаться последствий разборок с мужем, подкинул сожаления о том, что все блюда остались на столе. И скорее всего испортились. Дождавшись Марту, поручила ей убрать всё с глаз долой и поползла в душ, где долго стояла под струями прохладной воды, опираясь на стену и вяло размышляя над превратностями бытия, а именно, что делать дальше. В итоге додумалась только до того, что дальше должен быть очень крепкий кофе с бутербродом в три этажа. Долой диету, когда на душе зима. Лишь доедая сделанный завтрак, я вдруг осознала, что Марта не задает неприличных вопросов. Не щебечет о Кевине, Мартине, Морисе и Иже с ними. И вообще странно молчаливо и покладисто. Помощница мельтешила вокруг, убирала остатки праздничного ужина и грустно вздыхала, поглядывая в окно. Ну, что там у тебя? Устала, спросила я, чувствуя, что любопытство разъедает изнутри. Рассталась с кем-то? Что вы, миссис Поук, с готовностью и явным облегчением отозвалась Марта. Кто мог меня бросить, если я ни с кем не общалась близко? Нет, нет, это так. Но если вам и правда хочется знать, несмотря на ваше несчастье, Какое ещё несчастье, удивилась я, прерывая помощницу на самом интересном месте. О чём ты? Ну, как же мистер Поук сегодня отмеряет? Рейнер выезжал на работу. Мне самого утра сестра помощницы её подруги звонила. Мы недавно познакомились. Поражалась, как он осмелился вынести отношения с любовницей на всеобщее обозрение. И ведь вы, такая красивая, а домашняя. А до что? Я закашлялась. Ой, это я забылась. Марта покраснела. Не то сказать хотела. Домашняя вы. Дома просто любите сидеть, ждёте хозяина, мужа, поправила я, чувствуя, как внутри снова начинается ураган. Да-да, мужа, конечно, согласно закивала Марта. бывшего. Мы пока не развелись, заметила я, допивая последний глоток кофе. Пока нет, пожала плечами Марта. Это точно. Но, видно, вам недолго осталось, потому что мистер Поук мужчина видный, и если он позволил себе показать отношение на стороне с сестрой своего начальника, то вряд ли отмотает всё назад. Я сидела на стуле, чуть приоткрыв рот, и пыталась переварить услышанное. «Как это сестра начальника? У него же другая фамилия». «Правильно, она же три раза замужем была. Шала...» Вспомнив о моем присутствии, Марта кашлянула и поправилась. «Шалить она любит. Несерьезная, в общем, дамочка. Зато коренная северянка. Не как вы и мистер Поук». "Не как мы", повторила Якива, кивая словно болванчик. Мы-то с супругом Оба были выходцами с юга. Наши семьи переехали на северный континент каждая по своим причинам и предпочли остаться здесь. Мы же с Роджером познакомились в международном университете на последних курсах обучения, и он почти год ухаживал за мной, чтобы добиться расположения. О, я была тогда абсолютно другой. Впрочем, и он. Тогда ему хотелось одного заполучить меня, сделать своей. Были красивые ухаживания, ночи у визофона, разговор с моим отцом и обещание сделать его дочь самой счастливой на всём северном континенте. Только в последние годы Роджер всё позабыл. а старые приоритеты сменились новыми, карьера и материальное благополучие стали для него самым важным фактором. Все остальное — лишь приложение. «Значит, точно подаст на развод», — шепнула я, позабыв о существовании Марты рядом. «И оставит вас ни с чем, если вы не подсуетитесь», — напомнила о себе помощница Марты. Оказывается, подсевшая рядышком. Что ты имеешь в виду? нахмурилась я. Ну как же? Вам нужно нанять хорошего адвоката и первый подать иск с обвинением мужа в неверности. Так поступила Келли Вудс, моя пятая хозяйка, и не прогадала. Адвоката? задумчиво переспросила я. Против Роджа Мне не верилось в подобный исход наших отношений. Да, я отдавала себя отчёт в том, что любовь прошла и в том, что мы перестали быть близки, причём давно. Но чтобы разойтись вот так врагами, чтобы он бросил меня с голым задом, при этом ославив на весь город, нет быть не может. Адам занялся бы вашим делом, продолжала тем временем говорить Марта. Понятно, что у вас своих денег нет, и вы такого не ожидали, как и большинство разведёнок. Что за ад? Какие разведёнки? Я схватилась за виски, крепко сдавливая их пальцами. Что ты говоришь? Говорю, он возьмётся за ваше дело, но заберёт процент с отбитой доли. Тот ещё козёл этот Адам, но зато биться будет до последнего, потому что жадный, как Марта. Я поднялась и выставила перед собой раскрытую ладонь. Остановись. Я не думаю, что всё настолько плохо. Да, мы повздорили вчера с Роджером. Он подарил вам набор сковородок, кстати, перебила меня помощница. Я даже забыла, о чём хотела сказать. Нахмурившись, стояла и моргала, пытаясь вернуть нить разговора. Какие сковородки? Хорошие. Материал прочный, нержавейка. Отозвалась помощница. У входа стоят. Вы их не распаковали вчера, а я сегодня, спотыкаясь о коробку, ходила, да и думаю, гляну, что это. А там открытка вам. С днём рождения, мол, это тебе. 30 предметов на 30 лет. Там и сита есть, и крышки, и формочки для оладий. Где? хрипловато спросила я. Так вон, там же и стоят. Я посмотрела и назад всё поставила. Всё как было, я аккуратно, больше не слушая помощницу, отправилась к коробке у входа в гостиную. О, да. Марта не обманула, всё было на месте. И сковородки, и формочки, ещё какие-то прибамбасы, а сверху открытка, где рукой Роджа была подписана: "С днём рождения, Кэтрин. Готовь в своё удовольствие". «Тридцать предметов на тридцать лет!» «Роджер!» «Вот тварь!» — выпалила я, отпихивая коробку ногой. «Да уж, это вам не браслет из Тайферти!» Щедро сыпанула солью Марта. Я резко обернулась и гневно набросилась на нее. «Какое тебе дело до моих проблем?» Чего ты вообще суешь всюду свой длинный нос? Только и делаешь, что собираешь сплетни отовсюду и тащишь их на мою кухню, будто мне интересно». «Но ведь вам интересно?» Опустив голову, тихо ответила Марта. «Я хотела бы помочь». «С чего это вдруг? Думаешь, я поверю в твою бескорыстность? Просто хочешь узнать очередную порцию новостей по горяче из первых уст и передать их девицам?» Подобным тебе, убирайся. Я топнула ногой, но этого показалось мало, и не задумываясь, пнула недалеко отъехавшую до этого коробку. Подарочек, чтоб его переплавили на зубы моему благоверному, не шевельнулся. Зато у меня аж искры из глаз посыпались. Ненавижу, вопила я, прыгая на одной ноге. чтоб он подавился оладьями из этих формочек. Урод, скотина, сволочь, чтобы у него хотелка отвалилась. Марта очень спокойно обошла меня и, подхватив сковородки со всеми прибамбасами, оттащила их к входной двери. Заберу это от греха подальше, выдала моя наглая помощница. А немного ли ты на себя берёшь? Вымученно Опустившись на пофик и привалившись к стене, я массировала отбитые пальцы. "Я вообще-то тебя выгнала". "Знаю. Восьмой раз за этот месяц". Напомнила Марта, аккуратно запихивая в коробку, чуть вылившую наружу силиконовую крышку. "Привыкла уж к вашему характеру". Я усмехнулась. "Если даже наёмная домработница меня всерьёз не воспринимает, Что уж говорить о муже. Он меня в порошок сотрёт, а я ему ещё спасибо буду при этом говорить. Нет, миссис, вы не такая. Марта обула ботинки и подхватила коробку. Вы сильная, умная, красивая, и интересная. А ещё, судя по вирт-грамотам, неплохой маг. Только вам бы вспомнить, какая вы есть, да время не терять. Я тут положу адрес офиса, где принимает клиентов Адам Он уже спрашивал про вас и ждёт. Но если не пойдёте, всё равно найдите адвоката. Хотя господин Боннер в таких делах профи, к нему очередь из желающих. Угу. И поэтому он возьмётся за меня, хотя знает, что муж вот-вот оставит меня ни с чем. О, за вас он возьмётся, потому что у него какие-то личные счёты с мистером Поуком. И сами понимаете, вам это только на руку. Всего хорошего, миссис. Мне оплачивать эту неделю не нужно. Возьму сковородки. Тихо шурша, закрылась дверь, оставляя меня совсем одну, почти на том же месте, что и накануне вечером. Только тогда меня толкнул супруг, а теперь оглушила новостями домработница. И я вдруг поймала себя на мысли, что квартирка, в которой я всегда чувствовала себя надёжно и уютно, словно бы меня предала дважды за одни сутки. Здесь больше не было хорошо, как раньше. А я и не заметила, когда стены, столько лет служившие мне крепостью, превратились в тончайший картон. Схлипнув, я грустно осмотрелась и поплелась к визафону. Единственное, чего мне сейчас хотелось, Это услышать слова поддержки от самых родных людей. Назвав заученный наизусть номер, я обняла подушку с дивана и уставилась на экран монопода. "Кто там, Зои?" раздалось раньше, чем появилось изображение мамы и отца. "Кэти", ответила родительница. "Иди сюда, Том. Я её не вижу почему-то. Просто убери затворки с камеры", посоветовал папа. И тут же темнота в моноподе рассеялась. Они всё ещё были хороши собой. Мама женственная, зящная, с неизменной улыбкой на лице, и папа крупный мужчина с высоким лбом, проницательными карими глазами и сильно выступающим вперёд подбородком. Всю жизнь они прожили вместе, душа в душу, родив двоих детей: меня и сестру Ханну. Сейчас младшенькая заканчивала университет по той же специальности, что и мой муж когда-то, и помог поступить ей именно Роджер. "Привет", радостно пропела мама. "Как ты, солнышко?" "Более-менее", ответила я, стараясь не сильно хмуриться и сдержать подступившие слёзы. "Немного растеряна только". "Растеряна?" В голосе мамы послышалась тревога. Что случилось? Я замешкалась, отвела глаза, обдумывая, как лучше рассказать родителям о случившемся, заранее представляя, как будет гневаться папа, как расстроится мама, но мне и хотелось этого. Хотелось их огня и жалости. Мне просто необходимы были сочувствие и поддержка. "Роджер", буркнула я и умолкла. пытаясь проглотить вставший в горле ком. Он гуляет на стороне. Родители молчали, загадочно переглянувшись между собой, они снова уставились в камеру, будто и не слышали, что я им сказала. Муж изменяет мне, уже твёрже повторила я, громко вздыхая и крепче прижимая к себе несчастную подушку. «А раньше ты не догадывалась об этом?» Вдруг уточнил папа. «Тихо, Том!» Мама стукнула его по плечу, призывая к тишине. «Кэти, милая, ты нас прости, но неужели ты и правда не подозревала ничего подобного раньше?» Я молчала. И не потому, что мне нечего было ответить. Можно было долго рассказывать о слепом доверии и любви, кайце реветь, только вот больше меня волновала реакция родителей. Не таких эмоций я ждала от них. Вы что знали? спросила тихо, больше всего надеясь на то, что вот сейчас папа закипит и начнёт кричать, что ты такое говоришь, да я бы его порвал на лоскутки. Но родители снова переглянулись, Мама многозначительно приподняла брови и указала взглядом на дверь. Папа поднялся и без слов вышел, оставляя нас наедине. "Доченька", начала мама, а у меня комната закружилась перед глазами. "Вы знали", совершенно точно поняла я. "Ну, милая, он ведь мужчина солидный, видный". И тут я отключилась. Просто приказала визафону прервать разговор. Стало холодно и одиноко, не так как раньше. Раньше можно было накинуть тёплую безрукавку или шерстяной платок, а лучше всего наполнить ванну горячей водой с дорогой артезианской солью и согреться. Объятия мужа можно было заменить разными вещами, а вот родительским объятиям альтернативу ещё не придумали. Я замерзала изнутри. теряя связь с разумом и чувствуя как зверею они знали приняли как данность факт его измен и молчали не помню сколько носилась по комнате словно раненное животное иногда ревела иногда подвывала а порой останавливалась замирала и смотрела в одну точку забывая обо всём на свете и повторяя про себя что вот-вот проснусь и всё будет по-прежнему Как ни странно, вывел меня из этого ужаса будильник. Разбудил, так сказать, в прямом и переносном смысле слова. Голос Роджера громко и четко оповестил. «Три часа дня. Напоминание для Кэтрин. Передать данные по расходу электричества». И я замерла, испуганно прислушиваясь. А после, поняв, что это всего лишь запись, расхохоталось зло. истерически. Вот до чего довел меня мой брак. Я трясусь даже от голоса собственного мужа. Тогда же пришло осознание. Пока думаю, что все как-нибудь решится само собой, пока доказываю себе, что мой муж не чудовище и не выбросит меня на улицу ни с чем, подсознание уже смирилось с реальностью. Он выбросит. Он пустит меня по миру, отобрав все. Он уже ушёл, и город жужжит об этом, как небольшой улей, смакуя подробности его измен. На негнущихся ногах я подошла к входной двери и нашла взглядом небольшую карточку чёрного цвета, на которой было выведено простым белым шрифтом: Адам Боннер, адвокат. На обороте был напечатан адрес офиса. Что ж, посмотрим, кого мне посоветовала Марта.